Глава пятая. Трехактная структура. Поворотный пункт. Первый акт. Экспозиция и завязка. Как же выстраивается захватывающий фильм? В его основе, как уже говорилось, конфликт, возникающий из-за несовместимости целей героя и антагониста. Но этот конфликт не возникает сразу же, на первых секундах фильма. Он разгорается постепенно набирая все больше и больше энергии, увлекая зрителя все сильнее и сильнее. Положение героя должно ухудшаться, драматическая ситуация — обостряться. То есть история должна развиваться. В современной кинодраматургии широко используется так называемая трехактная структура. Она лежит в основе большинства известных вам фильмов и делает их такими интересными и захватывающими. Если вдаваться глубоко в историю, первооткрывателем трехактной структуры окажется аж сам Аристотель, да, тот самый, ученик Платона и учитель Александра Македонского. Аристотель первым сформулировал базовую мысль, которая в упрощенном виде звучит примерно так. «Каждая история или миф имеет свое начало, середину и конец». Именно на этой простой мысли и основана трехактная структура в современном ее понимании. На первый взгляд все кажется очевидным. Действительно, если есть целая история, ее всегда можно разделить на три части — акта. Но современная трехактная структура предполагает не просто деление на три равные части, а деление в определенных точках, которые должны отвечать вполне конкретным требованиям. С этим и нужно разобраться. Каждый из трех актов, в свою очередь, должен строиться по особому принципу, чтобы зрителю было интересно. В учебниках драматургии принято изображать трехактную структуру в виде арки. Это понятие уже вводилось ранее, применительно к персонажу. Арка истории и арка персонажа взаимосвязаны. Потому что именно в рамках основного драматургического конфликта развивается персонаж. Арка начинается с восходящей линии и заканчивается нисходящей. Напряжение возрастает в начале истории и спадает к концу фильма. Сценарий условно делится на три части. Первый акт — начало или экспозиция. Второй акт — середина, непосредственно сама история, в рамках которой развивается основной конфликт. Третий акт — конец, развязка. Соотношение этих частей должно быть примерно следующим — один к двум к одному. Середина приблизительно вдвое длиннее первого и третьего актов, при этом равна сумме. Получается, что первый акт — это четверть сценария, второй акт — две четверти, третий — снова одна четверть. Это соотношение нельзя считать абсолютно точным, однако редакторы и продюсеры часто знакомятся со сценариями, открывая их на определенных страницах. И если в этом месте не находится нужного этапа развития истории, будь то завязка, рождение главного конфликта фильма, экспозиция или кульминация, закрывают сценарий и берут следующий — При этом профессионалам, безусловно, известно, что в зависимости от жанра и других факторов соотношение длительности актов может варьироваться. Главная функция первого акта, экспозиции, состоит в том, чтобы заинтересовать зрителя главным героем и обстоятельствами, в которых герой оказался. Первый акт должен заставить зрителя смотреть ваш фильм дальше. В зависимости от сложности образа центрального персонажа и необычности драматической ситуации, Длина первого акта может быть различной. Джеймс Бонд не нуждается в долгих представлениях. Его характер прост и понятен. Если вы пишете о подобном герое, у вас нет нужды тратить 20-30 минут на то, чтобы познакомить зрителя с героем, на описание обстоятельств, в которых он оказался, и на формировании основного конфликта. Всем и так все понятно. Джеймс Бонд — супергерой, борющийся со злом. Но если вы пишете сложную драму с многоуровневым конфликтом, внутренний, внешний, с антагонистом, да еще и конфликт с обществом, совсем не просто будет запустить развитие этих конфликтов даже за полчаса. Поэтому в психологической драме, например, первый акт может длиться очень долго, иногда доходя и до самой середины фильма. Первый акт должен сообщить зрителю, где и когда происходит действие фильма то есть обозначить сеттинг, особенно если речь идет о фильме в жанре фэнтези. Нужно показать основные законы и структуру мира, где разворачивается история. Зачастую в этой части картины раскрывается цель героя, а также обрисовываются препятствия, которые будут мешать ему на пути к этой цели. Пусть не целиком, но все существенные для будущего развития сюжета факты и обстоятельства должны быть раскрыты именно в первом акте. Кроме того, еще не заданы все правила игры, поэтому вы можете менять их по своему усмотрению. Во втором акте задавать новые правила уже нельзя. Первый акт начинается на первой странице вашего сценария и заканчивается после первого поворотного пункта, такой драматической ситуации, которая меняет направление развития истории на противоположное. Было хорошо, вдруг внезапно стало плохо, «Было плохо, вдруг внезапно оказалось еще хуже». До поворотного пункта зритель ожидает одного развития событий, а после понимает, что все будет иначе. После поворотного пункта уже не может быть как прежде. Поворотный пункт переворачивает все вверх дном и меняет вектор, темп и распорядок повседневного существования героя. После него герой может начать действовать сразу – а может еще некоторое время сопротивляться позыву к действию, но в конечном итоге вынужден занять определенную позицию. Герой начинает раскрываться и демонстрировать ранее скрытые черты характера. Это главное достоинство поворотного пункта в глазах зрителя. В самом начале фильма «Титаник» мы видим героя, жизнь которого вряд ли может стать основой для захватывающей истории. Бедный художник играет в азартные игры и вдруг выигрывает билет в Америку. Этот выигрыш инициирует всю последующую цепь событий, которые заставят зрителей по всему миру затаить дыхание. На борту самого роскошного и большого корабля в истории он встречает красивую девушку Розу, решившую совершить самоубийство. Джек ее останавливает, после чего знакомится с семьей и женихом. Это первый поворотный пункт. Соответственно, все происходившее до этого является первым актом. История разворачивается на 180 градусов, и зритель начинает следить за развитием отношений Розы и Джека, отношений, изначально казавшихся невозможными. Также в конце первого акта зритель понимает, что любви Джека и Розы будет препятствовать жениль девушке, который, очевидно, является антагонистом в данной истории. Таким образом, на рубеже первого и второго актов зритель понимает, про что история – Кто главный герой, какова его цель и кто будет препятствовать герою в ее достижении, то есть кто является антагонистом в фильме. Этот отрезок фильма называется завязкой. Второй акт обычно занимает половину общего хронометража фильма. Даже при продолжительном первом акте второй акт всегда будет длиннее третьего. Во втором акте зритель осознает масштабы катастрофы. Это череда перипетий, через которые проходит герой. Происходит основное столкновение протагониста и антагониста. Борьба между ними непрерывно обостряется, и ставки в ней повышаются, напряжение возрастает. Если задача первого акта завоевать интерес зрителя, влюбить его в героя, то во втором акте нужно не просто сохранить, но и обострить, сделать глубже зрительский интерес. Во втором акте случается большая часть событий фильма. История активно развивается, и ее вектор несколько раз меняет свое направление, то и дело играет судьбой героя и в какой-то момент вталкивает его в ситуацию, где ставки достигают своего апогея. Пан или пропал. Герой приходит к центральному поворотному пункту, после которого уже не будет возможности повернуть назад. Это происходит примерно в середине фильма. Основная задача автора во втором акте — довести героя до такого положения, где от его выбора будет зависеть практически все, где уже не будет никаких «возможно» и «потом». Во втором акте герой должен оказаться в ситуации «сейчас» или «никогда». Необходимо сделать выбор под давлением обстоятельств обозначается важным драматургическим понятием как «дилемма». Дилемма — это всегда выбор между плохим и очень плохим. Легко выбирать между хорошим и плохим. Зритель вряд ли станет сопереживать герою, которому судьба бросает подобные незначительные вызовы — предать товарища или умереть. Медленно ползти к цели, рискуя никогда ее не достичь или идти напролом, что называется, по головам. В фильме «Выбор Софи» героине предложено решить, кого из двоих детей спасти. Трудный, а порой даже невозможный выбор гарантирует истории максимальную вовлеченность аудитории. Конечно, если в первом акте вам удалось вызвать к нему сочувствие. Если же в начале фильма вы не заставили зрителей сопереживать своему персонажу, то даже самая острая дилемма окажется холостым выстрелом в плане драматургии. В середине второго акта обязательно происходит переломный момент, то есть случается нечто драматическое, что в конце концов приводит героя в новое состояние и устремляет его к разрешению главного конфликта. Например, переломный момент в «Титанике» наступает в середине второго акта, когда Роза приглашает Джека в свою каюту и позволяет ему сделать эскиз ее обнаженного тела. Она покоряется чаром любви. Джек переходит красную черту. Такой переломный момент тоже является поворотным пунктом, но не первым, а центральным, потому что располагается обычно в середине фильма. После переломного момента в центральном поворотном пункте борьба между положительным и отрицательным героями принимает форму войны на уничтожение. Герой претерпевает значительную трансформацию и становится по сути другим человеком, имеющим мало что общего с тем персонажем, которого зритель видел в начале фильма. После переломного момента наиболее ярко открываются доминирующие черты характера героя. Он активно действует, проявляя свой истинный характер. После поворотного пункта в фильме «Титаник» ставки становятся настолько высокими, что Келл, пытающийся разлучить Розу с Джеком, инсценирует ограбление драгоценностей. Джек арестован, Роза окончательно порывает с Келлом и пытается спасти возлюбленного — Далее следует решающая схватка героя и антагониста с погоней и стрельбой, переводящая историю в третий акт. Именно ради второго акта зритель, собственно, и ходит в кино. Талантливый автор поместит во второй акт самые захватывающие аттракционы, приковывающие внимание зрителя. Если вы придумали начало фильма, но вам не дается второй акт, скорее всего, история у вас не получилась. Третий акт — это развязка истории, то есть разрешение главного драматургического конфликта. Катастрофа уже случилась, герои оказались на грани жизни и смерти, все внимание зрителя приковано к экрану. Единственное, что его волнует в этот момент, справится ли герой с безвыходной ситуацией, выживет ли, спасет ли любимую или нет. В третьем акте исчерпываются не только главные, но и все второстепенные конфликты, если они были заявлены автором. Все линии приходят к своему логическому завершению. Герои разбираются со своими проблемами и делают все, чтобы их жизнь вошла в привычную колею. Роза спасает Джека, они вместе бегут с корабля. И теперь очередь Джека спасать Розу. Титаник тонет на глазах у героев, зрители вытирают слезы и наконец получают ответ на вопрос, который волновал их больше всего: что же все-таки случится с героями? В третьем акте решается судьба героев, их будущее, которое еще совсем недавно было совершенно неопределенным. Как бы ни растягивались или не сжимались акты в некоторых фильмах, в большинстве из них найдется жесткая трехактная структура с примерным соотношением 121, или 25%, 50%, 25%. Обычно сценарий полнометражного фильма занимает около 90-120 страниц. Каждая страница равна примерно одной минуте экранного времени. И если брать за эталон подобную форму сценария, она еще называется «американской системой записи» или просто «американкой», Первый акт будет занимать 20-30 минут страниц, второй — 50-60, а третий — еще 20-30. Такая структура обязательно пригодится тем, кто хочет работать с жанровым, зрительским кино. Трехактная структура в современной кинодраматургии была утверждена так называемой парадигмой Сиде Филда. Эта концепция устанавливает границу первого акта после первого поворотного пункта. Второй акт, именуемый конфронтацией, начинается вслед за первым поворотным пунктом и заканчивается вторым поворотным пунктом, не путать с центральным поворотным пунктом. Третий акт начинается после второго поворотного пункта и заканчивается на последней странице сценария. Слово «пункт» в русском языке тождественно «точке» или «моменту», если речь идет о временных характеристиках. Однако в драматургии пункт может растянуться и на несколько секунд, и на несколько минут, в зависимости от выбранного автором темпа повествования. Поэтому схема деления фильма на три акта нельзя воспринимать как нечто совершенно точное. Трехактная структура является проверенной схемой создания любой оригинальной истории. Она никак не ограничивает полет авторской фантазии, зато помогает сделать историю наиболее удобной для восприятия зрителям. Внесите в чек-лист пункты о структуре сценария. Намечена ли трехактная структура для вашего фильма? Соотносится ли продолжительность каждого акта с пропорцией 1 к 2 к 1? Придуман ли поворотный пункт для завязки истории? Происходит ли в этой точке изменение состояния героя и вектора развития сюжета в новом направлении? Зрителю уже ясно, кто герой, какова его цель и кто антагонист. Заложены ли яркие перипетии и обострение конфликта во втором акте? Что там будет происходить? За счет каких сюжетных поворотов станет удерживаться внимание зрителя? Есть ли трудный выбор у героя? Дилемма. Если нет, подумайте, насколько хорош первый акт и стоит ли игра свеч. Теперь, когда мы разобрались с трехактной структурой фильма и тем, какое место занимает в ней каждый из трех актов – Поговорим подробно о первом акте. Как добиться того, чтобы он выполнил свои задачи и обеспечил успех дальнейших актов и всего фильма? Первый акт — это экспозиция истории героя и истории в целом. Его можно сравнить с витриной, на которой представлены герои, сеттинг и расстановка сил. Если витрина заинтересует зрителя, он захочет зайти внутрь истории. Если содержание витрины покажется зрителю непонятным, малозначимым или нелюбопытным, то он, этот зритель, будет потерян, а фильм провалится. В этой части фильма раскрывается изначальная характеризация персонажа. Характер же персонажа подробно показывать не стоит, на это еще будет время во втором и третьем актах, когда протагонист начнет действовать. Пока достаточно просто дать зрителю понять, каков образ жизни героя, круг общения, его социальная и профессиональная среда, в общем, все то, что важно для развития сюжета. Точно так же неправильно сразу давать всю предысторию, то, что происходило с героями до начала фильма. Можно просто поймать героя в какой-то необычной и, возможно, двусмысленной ситуации, после чего отправить его навстречу приключениям. Однако стоит обозначить первоначальные цели протагониста, даже если в будущем они поменяются. Речь еще не идет о главной цели. Главная цель — это та, что будет обусловливать поступки героя во втором акте, двигать основной драматургический конфликт. А в первом акте герой вполне может иметь другие цели. Достигая их, он и окажется в завязке с новой, более насущной целью, против которой восстанет антагонист. При этом совсем не обязательно в первом акте показывать антагониста. Он может остаться за кадром, но намеки на неких представителей антагониста, его пешек, приспешников или какие-то силы, которые также работают на будущего противника, вполне могут быть сделаны. Фигура антагониста слишком важна, чтобы оставить ее без внимания в первом акте. Антагонистические силы должны так или иначе мешать главному герою, подталкивать его к первому поворотному пункту, к той ситуации, когда история двинется в противоположную сторону. Они должны провоцировать протагониста на определенные действия. Альфред Хичкок считал, что его самые удачные фильмы получились именно из-за яркого, сильного антагониста. Поэтому приложите все силы к созданию этого важнейшего образа, и начните готовиться к его появлению перед зрителем именно в первой трети своего фильма. Первый акт — время, когда развешиваются ружья, которые будут стрелять во втором и третьем актах. Как бы часто в жизни не происходили события из серии «Да не может этого быть», в фильмах они уместны лишь в первом акте. Помогающий или мешающие герою непредвиденные случайности, помещенные автором во второй или третий акт, будут расценены зрителем как признак слабости сценариста и снизят достоверность истории и остроту ее восприятия. За свои деньги публика хочет необычную, хорошо разработанную картину с искусно сплетенными событиями. Случайности она готова простить лишь в первом акте. С самого начала поступки протагониста должны быть логичными, подчиненными какой-то определенной цели. Протагонист не может просто плыть по течению, он должен к чему-то стремиться, иметь мотивацию. Иногда говорят, что драматургия — это причинно-следственные связи. Каждое новое событие вытекает из предыдущего, является его логическим продолжением. Либо же оно оказывается неожиданным поворотом. Чтобы избежать нелогичности и случайности, чтобы усилить взаимосвязь отдельных сцен, чтобы удерживать внимание зрителя без риска его потери, используйте правила «но поэтому». Все события, а их в фильме может быть несколько десятков, должны быть связаны между собой либо союзом «но», либо наречием «поэтому». Если между двумя соседними событиями невозможно поставить одно из этих двух слов, то одно из двух событий явно лишнее и должно быть вычеркнуто из сценария, несмотря на внутреннее сопротивление автора. Джек спас Розу, поэтому его пригласили на семейный обед. Роза выбрала Джека, поэтому Кэл подстроил кражу драгоценностей. Кэл приковал Джека наручниками к трубе, но Роза сумела его освободить. Джек и Роза спаслись с тонущего «Титаника», но оказались в еще большей опасности. Использование правила «но» поэтому сделает любой сценарий более качественным, ведь зрители отвергают зависимость от случайностей, считая их причиной лень сценариста. Публика может вытерпеть максимум одну случайность, поэтому сценарист должен сделать ее значимой и использовать в качестве стартовой площадки для запуска важного действия. В китайском синдроме, благодаря вполне приемлемой случайности, Телерепортер и оператор снимают материал об атомной электростанции как раз в тот момент, когда там происходит событие — авария реактора. На такую случайность зритель готов согласиться, но если и дальше развитие сюжета будут подталкивать подобные совпадения, доверие аудитории к происходящему на экране быстро иссякнет. Например, представим, что позднее в картине по прихоти сценариста пленка с записью происшествия теряется и повреждается, Вообразим, что съемочная группа возвращается на станцию, чтобы доснять материал, и как только она погружается в работу, опять происходит похожая авария. Зритель, скорее всего, рассмеется и посчитает серьезную драму легкой комедией. То же ощущение возникнет у него, если в завершающей части трилогии про Бильбо Бэггинса последний достанет гранатомет и разобьет пух и прах какое-нибудь войско. «Откуда взялся гранатомет?» — спросит зритель. Ведь в первом акте были заданы правила игры, и никакого гранатомета на стене не висело. Зритель поймет, что это событие происходит только потому, что у сценариста не хватило выдумки обеспечить победу героя над превосходящим его противником с помощью фантазии и законов драматургии. Любое случайное событие, происходящее не в первом акте, почти всегда вызывает скепсис в зале. А ведь это самое страшное для сценариста — потерять доверие зрителя. Первый акт не может быть просто подготовкой ко второму акту. Он должен быть ярким и интересным, чтобы заинтриговать не только зрителя, но сначала продюсера, которому предстоит прочитать сценарий будущего фильма, Если первый акт окажется слабым, продюсер закроет сценарий, не дойдя до захватывающего второго акта. Важную роль при создании первого акта играет открывающая сцена, та, в которой впервые раскрывается протагонист, причем наиболее запоминающимся, интригующим образом. Это не всегда первая сцена в акте, скорее, почти всегда не первая. Например, если автор создает детективный сюжет со следователем в качестве протагониста, то наверняка в первых сценах будет показано происшествие или жертва преступления, чье-то падение с крыши дома, убегающая от маньяка девушка, а на утро приедет полиция и, наконец-то, объявится протагонист. Открывающая сцена должна быть выстроена очень изобретательно. Появление главного героя должно сопровождаться неожиданными подробностями, показывающими уникальность протагониста, его непохожесть на всех других детективов, известных с позапрошлого века. И вновь необходимо подчеркнуть важность конфликта как главного инструмента драматурга. Открывающая сцена строится на конфликте. Пусть это будет локальный конфликт, не имеющий отношения к последующему развитию главного конфликта, но он должен быть обязательно — Протагонист-следователь может встретить на месте преступления ненавистного ему прокурора, который будет мешать сбору улик и осмотру места происшествия. Через этот небольшой, малозначимый конфликт будут раскрыты черты характера главного героя, его отношения с окружением, варианты реакции на различные типы раздражителей. Без конфликта зритель не готов получать важную информацию. Зритель не верит информации, добытой без каких-либо усилий, как и в жизни не ценит то, что дается легко, без труда. Именно поэтому нельзя сообщать важную информацию через диалоги или монологи. Она должна доставаться зрителю только через конфликт, только через действие героя и противодействие антагониста, даже если это антагонист всего лишь на одну сцену. Первое появление героя должно быть эффектным. Вы должны удивить зрителя, заинтересовать его своим героем. Ярко показать одну из его черт. У зрителя сразу должна появиться прямая ассоциация, признак, по которому он легко узнает героя на экране в следующих сценах. Помните, у вашего героя не будет второго шанса произвести первое впечатление. Еще неизвестно, чем живет главный герой, какие у него цели и какой характер, но зритель должен проникнуться к нему интересом уже в открывающей сцене. От этой сцены часто зависит судьба фильма. Открывающую сцену читают продюсеры. Именно по ней они судят о навыках и умениях сценариста. Поэтому необходимо выложиться в ней на все 100%. Пусть открывающая сцена будет неожиданной, пусть она даже будет не совсем в духе истории, пусть она будет проминутную слабость героя, но она обязательно должна зацепить зрителя, продюсера и даже самого автора. В сериале «Форс-мажоры» одного из главных героев, Харви Спектора мы сначала видим за игровым столом. Затем он отправляется в офис компании, где начинает постепенно демонстрироваться его характер. Из открывающей сцены мы узнаем, что он азартен и уверен в себе. Однако хитрость, преданность, твердость Харви проявляются в последующих сценах. По открывающей сцене зритель не может догадаться о профессии персонажа. Лишь позднее выясняется, что он адвокат, и на этом открытии автор высекает первые искры зрительского интереса. А напарника героя мы видим в момент, когда товарищ Спектра сдает экзамены за другого и ловко уходит от преподавателя. Эти две сцены сразу задают тон истории. Зритель понимает, что в сериале будет хороший юмор, неожиданные ситуации и способные с ними справиться персонажи. Жизнь этих персонажей не стоит на месте, они не просто заняты повседневными делами, и как раз в эти интересные моменты застали создатели своих героев. В «Титанике» мы видим, как Джек выигрывает билет. Это сразу выделяет его на фоне остальных пассажиров корабля, купивших билет за деньги. Неожиданный сценарный твист привлекает внимание зрителя, заставляет его следить за дальнейшей судьбой необычного персонажа. Тем самым авторам удалось не только привлечь внимание к основному действующему лицу, но и сформировать чувство сопричастности герою. Первый акт дает зрителю возможность проникнуться симпатией к герою. Важно, чтобы именно во время первого акта Зритель смог идентифицировать себя с героем, чтобы в дальнейшем более эмоционально реагировать на перипетии в его судьбе. Вспомните о приеме спасения котика, о котором говорилось во второй главе. Протагонист в начале фильма должен сделать какое-то доброе дело, пусть даже пустяковое. Проявить свою честность, храбрость, принципиальность или любое другое положительное качество. Перевести старушку через дорогу, оставить трогательную записку возлюбленной, поднять и вернуть вещь, оброненную кем-то на улице, спасти котика из-под колес машины. Эти сюжетные ходы могут показаться несущественными, однако они работают. Если пересмотреть любимые фильмы, то можно сразу же обнаружить их на первых минутах. Зритель готов сопереживать только вызывающему симпатию персонажу, потому что главный герой — это зрительский аватар. Людям нравится ассоциировать себя с хорошими героями, ведь никто не считает себя плохим. Конечно, сложно с первого раза так придумать сцену, чтобы уместить в нее все необходимые ингредиенты. Однако это можно сделать в несколько этапов. Например, сначала наметить, какую информацию вы сообщите через определенный набор действий персонажей, а потом уже придумать, как добавить на вершину этого торта красивую вишенку – хороший поступок героя. Если он плавает в бассейне, то пусть поможет кому-то, у кого свело судороги ногу. Если подходит к переполненному лифту, пускай пропустит спешащую девушку. Как ни странно, помимо симпатии есть еще одно чувство – вызвав который у зрителя можно привлечь его внимание. Это чувство жалости. Если ваш герой нелеп, или он страдает от агрессии со стороны окружающих, или он просто случайно попадает в неприятную ситуацию, его будут жалеть. Кто не сопереживал маленькому Гарри Поттеру, когда над ним издевались его родственники? А в фильме «Невезучие» весь сюжет построен на том, что одному из главных героев тотально не везет. Он – ходячий пример законов Мерфи. Если какая-то неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Многие современные мультфильмы начинаются с того, что маленький герой теряет родителей или становится сиротой. Зритель сразу подключается к истории, начинает сопереживать персонажу и внимательно следить за его дальнейшей судьбой. Зритель сопереживает героям, которым тотально не везет. Наверняка каждый житель планеты знает, как себя чувствуешь, оказавшись в неловкой ситуации. Вряд ли кто-то захочет повторения подобных ситуаций. Так из жалости возникает симпатия, и герой завладевает вниманием зрителя. У некоторых сценаристов хорошо получаются открывающие сцены, где герою удается перехитрить плохих парней. Чтобы подключить зрителя к такому персонажу, Вам необходимо показать сначала умного злодея или целую преступную шайку, а потом придумать ситуацию, в которой ваш герой проявит сообразительность и ловкость, обведя противника вокруг пальца. Экспозиция в фильме существует для того, чтобы расставить фигуры на доске перед напряженной шахматной партией, которая начнется во втором акте. Необходимо помнить, что факты сами по себе никому не интересны. Они должны попадать в сознание зрителя лишь с привязкой к конкретным драматическим ситуациям, проявляясь через конфликт и детали. Нужно избегать пустых разговоров и проговариваний биографий. Герои должны проявлять себя лишь через действия. Если бы информация о таком качестве Майкла Корлеоне как смелость была сообщена зрителям в монологе его отца, то ей не придали бы значения. А вот храбрость героя, спасающего отца с риском для жизни, уже не вызывает у зрителей никаких сомнений. В драматургии как нигде работает принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В современных фильмах экспозицию стараются сделать как можно более короткой. Авторы стараются приблизить завязку к начальным титрам, чтобы уже по ходу развития главного конфликта сообщать зрителю необходимые для понимания ситуации факты. Однако даже в этом случае без экспозиции нельзя обойтись. Без минимально необходимой информации о герое и сеттинге история не начнется. В крайнем случае можно прибегнуть и к закадровому голосу, хотя сегодня он и считается анахронизмом. Примером удачной экспозиции является начало фильма «Амадей». Сальери пытается объяснить молодому священнику, а по сути, конечно же, зрителю, кто он сам и кто такой Моцарт. Несмотря на большое количество деталей и подробностей, сцена очень интересна в силу наличия конфликта, ведь у обеих сторон свои интересы. Сальери хочет, чтобы его музыка осталась в веках. Он жаждет признания, но молодому священнику это не интересно. Он хочет побыстрее провести исповедь и уйти. Наличие конфликта сразу же превращает сцену из простой говорильни в захватывающую дуэль где один персонаж хочет одного, а другой — ровно противоположного. Хорошую экспозицию помогает создать юмор. Информация, преподнесенная при комичных, неожиданных обстоятельствах, запомнится зрителями скорее, чем то, что сообщено скучно и обыденно. Дополните чек-лист пунктами, которые помогут в первом акте. Убедитесь, что уже в первом акте есть конфликты. Они должны подготовить возникновение основного драматургического конфликта фильма. Взаимосвязаны ли все придуманные вами события? Вытекает ли одно из другого? Можно ли между соседними событиями поставить слово «но» или «поэтому»? Есть ли в первом акте открывающая сцена? Насколько она интересна? Можно ли усилить ее зрелищность и неожиданность? Совершает ли главный герой спасение котика? Начинающие сценаристы часто совершают ошибку, пытаясь вывалить на зрителя сразу всю информацию, которая переполняет мозг автора. Ни в коем случае нельзя этого делать. Задача сценариста — выдавать интересные факты, как говорится, в час по чайной ложечке. Подстегивая любопытство зрителя и не удовлетворяя его сразу, сценарист завладевает вниманием зала и обеспечивает фильму отличную кассу. Если зритель гадает, что может случиться дальше, если зрителю не хватает какой-то информации, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий, то такой фильм непременно будет успешным. Необходимо перепроверить, насколько необходима для запуска основного конфликта вся информация, поданная в первом акте. Наверняка что-то окажется лишним, тормозящим вступление во второй акт. Для избавления от этих лишних сцен требуется сила воли и постоянная тренировка навыка самоцензуры. Вычеркнуть созданные в приливе вдохновения ремарки, реплики и даже большие сцены очень нелегко. Каждому автору такое саморецензирование дается с трудом. Некоторые сценаристы не могут решиться на подобные меры, поэтому им никогда не стать хорошими сценаристами. Стоит напомнить расхожее выражение – сценарии не пишутся, а переписываются. Если автор не способен вычеркивать и переписывать, вычеркивать и переписывать, снова вычеркивать и снова переписывать, у него нет шансов создать по-настоящему успешный фильм. Начинающие авторы также иногда путают понятие «экспозиция» и «завязка». Экспозиция – это процесс, в ходе которого через действия персонажей сообщается важная информация о них, а также об окружающей действительности и существенных обстоятельствах – экспозиция героя, экспозиция мира, истории. Также иногда и весь первый акт называют экспозицией, но уже экспозицией фильма или истории. В этом случае экспозиция — это не процесс показывания, раскрытия персонажа и обстоятельств, а отрезок экранного времени, наполненный такими процессами. «Завязка» же обозначается в тот момент, когда уже полностью описана драматическая ситуация, которой герою приходится начать движение к цели. «Завязка» включает в себя весь базовый драматургический материал, предысторию, дополнительные линии сюжета — Завязка — это и есть то, что вы придумали после того, как в вашу голову пришла идея будущего фильма Завязка — это рождение главного драматургического конфликта Опытный автор может произвольно определять последовательность ключевых элементов истории Все зависит от выбранной фабулы повествования Сюжет — это набор событий, а фабула — последовательность их изложения Так киносериал «Звездные войны» начинается с четвертого эпизода, а позднее вышли серии, описывающие более ранние события. Многие зрители недоумевают, а тем временем фанаты космической саги убеждают скептиков, что фильмы нужно смотреть именно в порядке их выхода на экраны. Некоторые авторы сначала пишут ключевые события на отдельных карточках, выстраивая арку истории, а потом перемешивают их и раскладывают заново уже в соответствии с той фабулой, которая представляется более оригинальной, неожиданной, интригующей. Чаще всего обстоятельства, предшествовавшие началу истории, остаются за кадром. Например, мы сразу видим героя, который никому не доверяет. Однако такой склад личности не формируется одномоментно. Подобные особенности берут свое начало в детстве, но не показывать же всю жизнь персонажа со школьных лет. В завязке еще не ясно, как будет разворачиваться история, к чему все это приведет и чем закончится. Тем не менее, она обычно включает в себя некоторые события первого акта и даже, возможно, часть второго. Как мы говорили, первый акт не может существовать без первого поворотного пункта. А сам первый поворотный пункт может служить инициирующим событием. Центральный поворотный пункт им быть уже точно не может. На создание инициирующего события авторам расходуются не меньше фантазии и выдумки, чем на открывающую сцену. Если тусклую открывающую сцену продюсер со зрителем еще могут простить, то отсутствие ярко выраженного поворотного пункта или инициирующего события в первом акте может оказаться фатальной ошибкой. Эти элементы сценария играют очень важную роль в общей структуре фильма – Задавая тот путь, по которому будет развиваться сюжет во втором акте И отвечая за оригинальность истории В начале фильма следует надежно подцепить зрителя на крючок Чтобы он уже не сорвался А только ждал и мучился вопросом, что же будет дальше Хороший рассказчик должен так заинтриговать собеседника Чтобы тот схватил автора за локоть и стал требовать продолжения рассказа Если, прочитав первый акт сценария, продюсер не сгорает от нетерпения в желании узнать, чем все закончилось, то судьба фильма под большим вопросом. Термин инициирующее события» происходит от понятия «инициация». В фильме «Человек-паук» эта взаимосвязь очень показательна. Инициирующим событием в данном случае является укус радиоактивного паука, фактически «инициация». Именно в тот момент, когда Питера Паркера кусает радиоактивный паук, его жизнь круто меняется, он перестает быть обычным человеком и становится человеком-пауком. Инициирующим событием в первом фильме о Гарри Поттере является визит юного героя в косой переулок и покупка палочки. Теперь Гарри уже не обычный мальчик, а настоящий волшебник. Но это вовсе не означает, что инициирующее событие должно быть обязательно фантастическим. Инициирующим событием может стать новое знакомство, переход на другую работу или внезапное увольнение, чья-то смерть или рождение, нечто меняющее привычный уклад. Так с героиней фильма «Мосты округа Медисон» не случается ничего фантастического. Она просто встречает заезжего фотографа, и эта встреча круто меняет ее жизнь. Влюбленность в фотографа является своего рода инициацией. Однако, если герой искал работу и вдруг ее нашел, это просто закономерное событие. Инициация, чтобы стать таковой, должна иметь разность потенциалов, как плюс и минус в физике. Вот если серой мышке предложили стать моделью, демонстрирующей нижнее белье, то это настоящая инициация. Если же ей предложили должность школьного библиотекаря, автору можно смело ставить неудовлетворительную оценку. Когда в результате неожиданных изменений герой попадает в драматическую ситуацию и вынужден активно двигаться к цели, принимать решение и непрерывно действовать, автор получает отличную оценку. Человек-паук оказывается борцом с преступностью. Гарри Поттер приезжает в Хогвартс. Бильбо Бэггинс идет в поход, чтобы помочь гномам отвоевать их гору. Никто из них не был готов к такому повороту событий. Это произошло абсолютно неожиданно и поменяло привычный уклад жизни. Насколько плавным бы ни было повествование в первом акте, к первому поворотному пункту оно должно резко поменять направление развития, нарастить темп и получить новый мощный импульс. В ходе первого акта у протагониста уже сложилась определенная цель. Он двигается к ней, то есть к своему раю, Задача автора при создании поворотного пункта столкнуть героя с дороги в рай и пустить по направлению к его аду. Поворотный пункт настолько кардинально меняет историю, что все летит к чертям. Цели становятся труднодостижимыми или вообще бессмысленными. Первый поворотный пункт выталкивает протагониста из зоны комфорта и погружает его в неблагоприятную, опасную, непривычную среду. Инициирующие события коренным образом меняют жизнь протагониста, и лучше связать эти изменения либо с происками антагониста, либо с действиями его приспешников. По качеству поворотных пунктов судят о классе истории и сценариста. Важно научиться выжимать из таких моментов максимум эмоций. События должны быть не просто неожиданными, они должны выбивать почву из-под ног героев, бить по-больному, по-самому сокровенному. В такие моменты эмоции героев должны зашкаливать. Не стоит торопиться выкладывать все козыри. Позвольте герою приблизиться к краю, и когда двери его уже будут распахнуты, резким ударом отправьте героя в ад. Сколько бы конфликтов и важных событий не случалось у героев в прошлом, они не могут заменить одного инициирующего события. Здесь и сейчас. Зритель должен подпрыгнуть в своем кресле от неожиданности и воскликнуть «Вот это поворот!» и после этого уже ни на секунду не отрываться от экрана. Таким образом, поворотный пункт должен дать импульс для дальнейшего действия. Он должен послужить катализатором развития конфликта, вызвать интерес у зрителя. Внесите в свой чек-лист новые пункты. Выдавайте важную информацию малыми порциями. Каждый бит информации зритель должен получать через придуманный вами конфликт. Сценарии не пишутся, а переписываются. Учитесь без колебаний расставаться с написанными сценами. Проверьте, есть ли в первом акте инициирующие события, насколько оно неожиданно и увлекательно.